Часть первая, глава девятая, подглава два. Бахчисарай. Штаг пятьдесят первой строевой дивизии. Значит, все тебе показали? С подозрением спросил Евдокимов. Взяли под белые руки, подвели. Смотри, товарищ, запоминай. Потом расскажешь в красном штабе. Ну что, брехаю по-вашему? з а д и р и с т о ответил Митей. Так и сказали. Смотри хорошенько. А будут расспрашивать все, пиши как есть. Странно. Негромко заметил командующий. С чего бы врангелевцам откровенничать? Евдокимов шарахнул кулаком по столу. Продался он, товарищ Фрунзе! Я таких насквозь вижу! Глядите, как зрачки-то бегают! В глаза смотреть, кому говорят! Отвечай! С чем тебя подослали? К удивлению чекиста п о д о с л а н н о не испугался. Наоборот, широко улыбнулся во всю свою простецкую физиономию. А не пошел бы ты к такой-то матери, товарищ! И на голос меня не бери. Слышали таких голосистых? Я как есть докладываю, а он орёт. э т и б е шо, карманник? Ты м н е за руку поймал?» Лицо чекиста к медленно наливалось кровью. «Да я тебя самолично, как контру!» «Погоди, Ефим Георгиевич!» Рун засмотрел на м и т я й с возрастающим удивлением. «Не надо пугать товарища, а ты?» «Митяй!» — подсказал тот. «А ты, Митя, давай-ка еще раз и постарайся ничего не упустить». Митяй правда не испугался. Попавшись по трулям у вокзала, он поначалу брыкался, выдирался, даже кусался. Когда Пятнистый стянул ему руки тонким белым ремешком, Митяй попытался разорвать странные оковы и взвыл от боли. Фитюлька вместо того, чтобы порваться, глубоко впилась в запястье. Пятнистый с ухмылкой наблюдал за страданиями пленного. Потом палил на пострадавшие руки б е с ц в е т н о й лишенный запаха жидкости из маленького пузырька. Жидкость сразу вспенилась, окрасившись в розовое, но кровь идти перестала. Митяя бесцеремонно запихнули в большой зеленый автомобиль и отвезли в порт. Он ожидал допроса, пыток, а вместо этого о нем забыли до середины следующего дня. Только утром принесли прозрачную бутыль воды и тарелку гречневой каши с мясом. Увидав бутыль, м и т я обрадовался. Можно ее разбить и воспользоваться горлышком-розочкой, как оружием. Но бутыль оказалась какого-то гибкого и чрезвычайно прочного материала, вроде целлоида. Разбить ее не удалось. После обеда Митяя привели в кабинет. Двое пятнистых усадили его на стул, стиснули, а третий кольнул в предплечье какой-то штучкой. м и т я решил, что вот оно, начинается. Но этим дело и ограничилось. а м б а л отпустили, и в комнате появился ч е т в ё р т ы й Этот смахивал на учителя гимназии. Добрый, разговорчивый, веселый. Вопросы задавал простые. Хвалил Митяя, похлопывал по плечу. Тот отвечал, почему не порадовать хорошего человека. А когда нахмурился, Митяя расстроился так, что пустил слезу. Ему что, трудно сказать, от кого получил донесение? Да нисколько. От товарища Евгения, конечно. Что непонятного? Бестолковый собеседник спрашивал про фамилию, в н е ж н о с т ь но Митяй искренне недоумевал. «Кто ж не знает товарища Евгения?» Потом его отвели на площадку, уставленную военными машинами, и стали говорить. Учитель н а с т а в и л чтобы Митяй слушал внимательно. Задавал вопросы, проверял, как запомнил. А еще через час Митяя отвезли куда-то за город и передали конному разъезду. Перед расставанием п я т н и с т ы е Повторили трюк с колючей штучкой, и на этот раз он уже не вырвался. Новые допросчики оказались не такими добрыми. Говорили грубо, раза два дали по зубам. Один здоровенный, в блестящей кожанке, со злым дерганым лицом, накричал на Митяя. Но он не сдержался, ответил. Тогда второй, невысокий, с густыми унтерофицерскими усами и высочанным л б о м заговорил вежливо. Ему парень отвечал охотно. — Что-то с ним не так, Ефим г е о р г и в и ч задумчиво сказал Фрунзе, когда задержанного увели. — Ведет себя странно. То отвечает, как на исповеди, то петушится. — И не боится, заметил? Евдокимов кивнул. Он был озадачен. Какой-то сопляк, явная контр-предатель, а и предатель, говорит с ним, заместителем начальника особого отдела, так, будто за бычки на привозе торгуется. Любой в штаны навалит от страха, а этот ведет себя так... будто все происходящее невзаправду. Выслушают, пожурят и отпустят. И тем не менее, продолжал Фрунзе, то, что рассказал этот митяй, более-менее соответствует тому, что мы уже знаем. Соображение, товарищ Евдокимов. Я сначала подумал пьян, вот и хорохорится. Но язык не заплетается, смотрит прямо, да и запаха нет. Марафет? Чаек балтийский? Ни в коем разе, уверенно заявил Евдокимов. На этот счет у него имелся опыт. «Пошел. Оставим пока. Как с воздушной разведкой?» Аэроплан с кинокамерой вернулся, товарищ Комьюш. Пленку проявили. Несколько броневиков незнакомой марки с восемью колесами. А таких, если помните, доносили буденовцы. За броневиками огромные грузовики неизвестной марки на шести колесах. Вот, штабной фотограф напечатал с кинопленки. Некоторое время Фрунзе внимательно р а с с м а т р и в а л еще влажные отпечатки. Выглядит устрашающе. Смотри-ка, Ефим г е р г в и ч солдаты сидят сверху. Помнишь, как в Москве и в Питере в 17-м верховном броневигах ездили? Еще бы не помнить, т а р и щ Фрунзе. И обратите внимание, вот кадры, сделанные на втором заходе. Здесь они уже пососкакивали на землю и палят по аэропланам. И метко, надо сказать, стреляют. Три сумели подбить. «Значит, хорошо обученные. А ну и понятно, офицеры, инкера». «Ладно, что мы имеем по городу?» Чекист развернул карту. «Заслоны белых здесь, здесь и здесь», он указывал остро отточенным карандашом. «Обойти плевое дело, мои люди обходили. В городе тишь да гладь. Изредка броневики по улицам ездят, такие же, как на фотографиях. В порту суета, грузят корабли, что-то чинят. За бельдеком и по всему инкерману заставы. Но не из пятнистых, обычные врангелевцы. И из дозора юнкеров. Вроде все. От каретника нет вестей. Ничего, товарищ Фрунзе. После гибели Павлова авиаторы боятся лететь. Два раза посылали аппараты в Джанкой с донесениями. Форман красвоенлета Гуляева только поднялся в воздух. И сразу два беляка. И откуда только взялись. Прижали к земле, изрешетили крыло. Он и хлопнулся. Аппарат в д р е б е з г и спасибо, сам живой. Другого летчика Киша на эльфауге, того, что без ноги летает, догнали верстак в десяти к северу, над степью. Будто знали, гады, что он взлетел. Тоже сбили. Никак нет. Стреляли в притирку, вроде бы ракетами. Нарочно указывали, садись, мол, мелчай, о а то долетаешься. Он и сел, а куда деться? Не успел отойти от аппарата, ему на протезе ковылять трудно. в е л и к и е обстреляли аэроплан с воздуха и сожгли. Тоже ракетами. Ракетами. Фрунзе нахмурился. Вот и КМС говорит, что предупредительный обстрел тоже был ракетами. Евдокимов развел руками. Ну, хорошо. Ну, то есть плохо, конечно. Связи по-прежнему нет? Так точно нет. С утра за вночь связью был в Джанкой на автомобиле. Не успел на пять верст отъехать. Прилетела какая-то х р е н о т е н ь Аэроплан, н аэроплан, крылья, как у мельницы, но сверху и крутятся. На борту царский морской флаг, как на этих гидропланах. з а м о щ ь связи пальнул по хренотени из Маузера. А оттуда в ответ вжарили с ь пулемета, и как Вовка, никого не задели, а радиатор в решето. Пришлось назад в Бахчисарай на своих двоих шканды барить. — Может, верхоконных послать? — предложил Фрунзе. — Разными дорогами. — Хоть один, а доберется. — Уже послали, ждем. В дверь постучали. На пороге возник красноармеец-телефонист. — Товарищ к о м ь ю ш Вид у бойца был слегка обалделый. — Из Севастополя телефонирует. Какой-то капитан Кураедов. Требует к проводу непременно вас, лично. — И все же я не понял, кто вы такой? к о м ь ю ш не скрывал раздражения. Трудно вести беседу, когда ничего не знаешь о собеседнике. «Морской офицер? Служите во флоте в р а н г е л е Прибыли в Севастополь с Дальнего Востока? Или представляете русский экспедиционный корпус?» Вчера на совещании штаба Ишфронта были такие предположения. «Михаил Васильевич, давайте уважать секреты друг друга. Я ведь не спрашиваю, почему вы умолчали о переговорах с д ю м и н е л е м когда докладывали Ленину и Троцкому.» ф р о н з е поперхнулся. — Но откуда? — Впрочем, ясно. В штабе ваш шпион. — Все куда сложнее, Михаил Васильевич. Не рекомендую делать преждевременных выводов. Все равно ошибетесь. Пока важно вот что. Не надо пытаться войти в Севастополь. Поверьте, ничем хорошим это не закончится. Потерпите несколько дней. Мы сами уйдем. А в Москву доложите, что попытка взять город силами второй конной... Провалилась из-за трусости и измены махновцев. — Валите все на Каретника. Он уже ничего и никому не расскажет. к о в ь ю ш насторожился. — Вы утверждаете, что бригада товарища Каретника разбита, а сам он погиб. Вы в этом уверены? В трубке раздался едкий смешок. — Товарищ, говорите? — Таких товарищей надо в детстве давить, пока не выросли. — Да, уверен. — Доложите господину Бронштейну. Он отдельно порадуется. — Да. И не стоит обвинять радистов в саботаже. Они бы и рады связаться с центром. Да связалка не выросла. Так эти помехи... Ваша работа? Наша. Как и провод над Жанкой. И не советую гонять связные самолеты. Пока я отдал приказ не сбивать их, а сажать. Но если ваши пилоты будут и дальше лезть на рожон, могу и передумать. Хотите лишить нас связи? Немного помолчав, спросил Фрунзе. Именно. И, кстати... Подумайте, а так ли вам полезна сейчас эта связь? Поверьте, некоторая изоляция пойдет вам только на пользу, а то, знаете, снова начнут крайне удивляться непомерной уступчивостью, требовать взятия флота и не выпускать ни одного судна, и вообще расправляться беспощадно. Оно вам надо? Фрунзе потерял дар речи. Беляк дословно цитировал депешу п р и д с о в наркома. Хотя если у них шпион... Невидимый собеседник будто прочитал мысли к а м ю ж а Повторяю, Михаил и с и ч у меня нет источника в вашем штабе. Да и не нужен он мне. Мы и так все про вас знаем. Как, кстати, и про господ Бронштейна, Ульянова и иных прочих. Так что хватит гадать. И давайте договариваться.